Глава седьмая. Я оказался прав. Чинтико Альвира в итоге поступила так, как я и предполагал. Это, конечно, меня не радовало, но что поделать. К тому же, по факту, она свое слово сдержала: Мы в хранилище Люцифера. Да, мы сюда попали не совсем так, как планировали. Но главный результат. Мы здесь и могли следовать дальше. Правда, не все. Да. Я и не предполагал, что окажусь в настолько необычном помещении. «Хотя о чем это я?» «Я вообще не подозревала о существовании материала, который не реагировал на эфир». «Как и о том, что существует такая сила, что сможет меня переместить против моей воли». «Но, как оказалось, я еще много чего не знал о мироздании». «Впрочем, стоит разложить все по полочкам». «Итак, мы без проблем перенеслись ко входу в хранилище Люцифера. Более того, никакой охраны здесь не оказалось». «Тишь до да благодать» длилась ровно до того момента, когда недалеко от нас появилась сфера переноса, и оттуда вышел Люцифер собственной персоной. Причем не его аватар, а он лично. Чинтика сразу же бросилась в бой, она просто толкнула силой ко входу в хранилище. Видя, к чему идет дело, я возражать не стал. Если она так уж сильно хотела отомстить Люциферу, то это ее личное дело. Дальше мы и без нее справимся». К тому же, если я не прав, и она нас не сдавала, а Люцифер явился просто потому, что сработал его сигнальный контур на этой планете, то моя идея взять с собой Чинтико сейчас полностью себя оправдала. В ближайшие часы Люциферу будет не до нас. Впрочем, когда мы вошли в хранилище, то я тут же изменил свое мнение. Во-первых, потому что нас захватила неизвестная мне сила и перенесла в другое место. Во-вторых, перенесли наш отряд не в одно место, а разбросали в три разных – Хотя все и произошло практически мгновенно, но я успел заметить три потока непонятной силы и три пути. А вот дальше все стало еще хуже. Как только осознал, что перенос окончился, и я оказался в каменном мешке вместе с Ритой, то сразу же попытался дотянуться до своей силы и активировать перенос к детям. Но, увы, ах, ничего не получилось. Алиса оказалась недоступна, а эфир отказывался влиять на окружающее пространство. Вокруг была реальность, в которой я оказался почти бессилен. Нас окружал материал невероятной прочности. Ничто его не брало. А о чем это говорило? Да все очень просто. Это место создал не Люцифер или другие сильные мира сего. Это место создал кто-то посерьезнее. Скорее всего, кто-то из изначальных, а может даже и создатель. А это, в свою очередь, говорило о том, что меня либо обманули, либо привели к нужной изначальному точке». Я склонялся ко второму варианту. Оставался только один вопрос «Зачем?». Хотя нет, есть еще один. «Где мои дети?» «Где мы?» Ворвался в мои размышления голос, изумленно осматривающийся вокруг Риты. Но уже через миг ее тон -то сменился на испуганный и обеспокоенный. «И где все остальные?» «Думаю, что остальные оказались в местах, подобных этому», задумчиво произнес я. «Здесь не действует магия?» Добавилось удивление в ее голосе. «Судя по тому, что я вижу, то да», — улыбнулся я, ободряющий в ответ. «И что нам теперь делать?» — обреченно выдохнула девушка. «Ответ, как по мне, очевиден», — пожал я плечами. «Идти дальше». При этом я кивнул на единственный выход из каменного мешка размером 5 на 5 метров. Если честно, то меня начал волновать еще один вопрос. Если здесь не работала магия, то как тогда сработал перенос сюда? Неужели существует сила, которая до сих пор мне была неизвестна? «Чем оперировал этот перенос? Какой энергией?» Лично я так и не понял ответа. «А это... точно безопасно?» «Не очень уверенно», — произнесла Рита. «У нас все равно нет другого выбора», — усмехнулся я в ответ и сделал первый шаг. «Пошли, ждать здесь нам точно нечего». Хоть и не уверенно, но девушка все же согласно кивнула и последовала за мной. Только когда я оказался в коридоре, меня осенило. «Свет! Он был везде!» «Вроде бы и что с того. Вот только не все так просто. Никаких осветительных приборов не было. Светился, будто сам воздух. Сначала я аж замер на месте от удивления, а потом усмехнулся и последовал дальше. На изумленный возглас Риты я не обратил внимания. Она все равно не поймет. А я наконец-то понял, что за сила перенесла меня сюда, и почему здесь нет возможности взаимодействовать с эфиром. Дело в том, что я уже один раз был в подобном месте». еще в далеком-далеком прошлом, когда только очнулся на базе системы, то видел точно такой же эффект света. И там в итоге все оказалось намного проще, чем думалось. Базы не было в реальности. Это был тренировочный виртуальный мир с физикой реального. Уверен, здесь все так же. Нас кто-то закинул в виртуальный вариант мира. Каким образом, это уже второй вопрос, и у меня уже появилось предположение. Полагаю, что принцип здесь такой же, как и на базе системы. то есть принудительная загрузка разума в иллюзорный мир. Впрочем, это уже не важно. Теперь все встало на свои места. На вопросы, на которые не было ответа, ответы появились сами собой. Почему нет связи с Алисой? Почему я не могу воздействовать на эфир? Почему стены обладали невероятной прочностью? И так далее. Ответ один. В виртуальном мире все работает так, как запрограммировал его творец. Другими словами, он здесь царь и бог. Если же продолжить размышления дальше, то становилось понятно, что именно нас ждало впереди. Вариантов на самом деле не так уж и много. Или это мир защиты Люцифера, или это проделки Аэлиты, или же, что более вероятно, это дело рук изначального. Ибо именно он меня сюда направил, а значит не мог не знать о последствиях. Так что, когда метров через сто ходьбу по коридору мы оказались в комнате, заполненной хламом без какого-либо прохода дальше, я особо не удивился. Ну а когда сработал очередной триггер-артефакт, и мы оказались в еще одном виртуальном мире, но уже под лучами обычного солнца на голубом небе, травой под ногами и легким ветерком, я удовлетворенно улыбнулся. Я оказался прав. В метрах в пяти от нас стояли уже знакомые мне персонажи. Изначальный и изначальная. Узнать ее было проще простого. Она выглядела так же, как в проекции, показанной изначально при разговоре с Чинтика. К чему такие сложности? Лично мне все было понятно. Сначала мы попали в некий предбанник виртуального мира. Я бы даже назвал каменный мешок обманкой для тех, кто попадал в него по ошибке. А вот затем артефакт определил наши личности и пропустил нас уже в настоящий мир, где нас ждали. Ну и если изначальный заранее не предупредил меня о подобном исходе, значит, опасался чего-то или кого-то. Думаю, что сейчас я наконец узнаю, что задумал этот хитрый лис. Я давно подозревал в его напускном безразличии скрытую игру. Осталось выяснить, против кого он ее ведет. «Добрый день», — улыбнувшись, произнес изначальный. «Мы рады вас видеть. Наконец-то вы до нас добрались». «Вы?» — я удивленно перевел взгляд с них на Риту. «Да, именно вы», — благодушно заявил он. «Думаю, ты уже понял, но на всякий случай озвучу. Да, Арита по своей сути, а точнее не только она, но и Аматерасу, являются довольно проличным куском личности изначальной». «Вот, значит, как», — задумчиво пробормотал я, изучающе рассматривая девушку. «Теперь все встало на свои места окончательно. Тот-то я думал, почему это изначально не хотел звать на помощь свою подругу и почему не говорил, где она». А все оказалось намного проще. Он просто не хотел демонстрировать ее личность. Значит, у нас все больше и больше шансов победить вечных, и это радовало. -э, «Извините, пожалуйста, но что здесь происходит?» — жалобно произнесла Рита, недоуменно переводя взор с меня на изначальных и обратно. Впрочем, вряд ли это были сами изначальные. Скорее всего, часть их личности заархивированы в артефакте. «Думаю, нам стоит все тебе пояснить». Благожелательно улыбнулась ей в ответ изначальная. «Ну а чтобы не было путаницы, я предлагаю вам называть нас не этим глупым термином «изначальная», а по именам, хотя и очень древним, но все же. Меня зовите Аме Ками. Так будет проще нам всем. Как вас зовут, мы знаем. Ну а теперь я тебе все поясню, Рита. Пока Аме. Довольно странное имя, ну да ладно. Так вот, пока Ама подробно рассказывал Рити о том, как Создатель, пережив цикл перерождения мира, отобрал двух избранных, то есть их, или правильнее нас, чтобы они, мы, сотворили Вселенные, я размышлял о совсем других вещах. Интересно, а сколько всего носителей частей души изначальных? Может ли быть так, что где-то еще кто-то сейчас выполняет их неведомый план? Как-то раньше я об этом не задумывался, но сейчас, когда они дошли до объяснения размножения, или, точнее, разделения своей личности... то мысли сами собой пришли к логичному выводу. «Если есть мы, то почему нет еще кого-нибудь подобного?» «И если есть, то кто они?» «Надеюсь, я получу ответы на эти вопросы». Но как только рассказ пошел о так называемых «смотрящих», я превратился в само внимание. Наконец-то был получен ответ. «Так вот против кого затеяли игру изначально?» «Но тогда при чем здесь вечная? «Пока непонятно». «Подождем, когда Ама закончит свой рассказ». «Возможно, ответы появятся в процессе повествования». И она ответила. «Не так, как я думал и ожидал, но все же». «И не только о вечных я узнал много нового, но и о других частях личности изначальных». Оказывается, многие вечные даже не подозревали, что выполняли задания изначальных. Их основную роль еще предстояло проявить». «После того, как я активирую артефакт в одном из отражений храма Создателя, в котором вечно живет смотрящий Алексей, то туда же явятся все вечные, дабы пробудить через меня изначального и фею изначальной Алису. Вот только они вместо меня столкнутся с самим смотрящим, и пока тот будет активно противостоять вечным, в игру вступят феи изначальных, а после и они сами». Задача же предстояла непростая – нужно выкинуть из нашей мультивселенной обоих смотрящих, а также за компанию всех вечных. В итоге мы получим спокойную жизнь, а изначальные, через храм, попробуют выйти на связь с Создателем. Более того, после нашей победы я получу внушительную прибавку к силе, так как все миры, что будут привязаны к вечным, будут распределены между мной и Ритой. Что же касалось других частей души изначальных, то они слишком малы и не могли нам помочь напрямую. Впрочем, уже сейчас они косвенно помогали нам реализовывать план. То есть то, что я делал, и то, что делали они до этого, было лишь отвлечением внимания смотрящих и привлечением внимания вечных. Хитрый план, и он мне нравился. С новой силой я достаточно быстро смогу избавить вселенные от демонов и обращенных. Выкину их на цикл перерождения в другую реальность одной из дальних мультивселенных и войне конец. Грандиозно и эпично, и мне это нравилось. Я, конечно, мало что поняла, но суть уловила, жалобно протянула Рита, растерянно добавив. И получается, что Артур, на самом деле не Артур, а Максим отец Акиры и Светы. Эм, удивленно уставился я на нее. Неужели из всего сказанного она только это смогла осознать? Тебя серьезно сейчас волнует именно этот вопрос. И уже переводя взгляд на изначальных, я добавил. И, кстати говоря, что с моими детьми? С ними все хорошо. — успокаивающе улыбнулась Аме. — Мы их перенесли в один из безопасных миров, который контролируют твои друзья. — Кто именно? — задумчиво уставился я на них. — и его команда, — добавил от себя Ками. — это, конечно, не очень хорошая новость, — поморщился я от осознания того факта, что рядом с детьми наверняка окажется и Сонг. Но что поделаешь, придется смириться с этим фактом. — А что с Артемом и Мелиндой? Тут же заинтересованно и с легким беспокойством встряла Арита. «С ними тоже все отлично», — с улыбкой на устах произнесла Амы. «Сейчас они в полной безопасности и скоро переместятся куда захотят». «Ясно», — слегка пришибленно произнесла Рита. «А мне точно нужно тоже участвовать в этом вашем плане?» «Кажется, она точно ничего не поняла. И это печально. Хотя чего я хотел? Она же сейчас самая обычная молодая девушка». А ей здесь рассказывают о создании мира, вселенских интригах, злобных дядьках и тётьках в виде вечных и смотрящих. На ее месте любовь впал бы в ступор. Слишком много новой и невероятной информации. «Можешь не переживать, Максим сам все сделает», — ободряюще подмигнула ей Амы. Все, что тебе нужно будет сделать, так это помочь ему активировать артефакт в нужном месте и все. Затем вы оба станете свободны. Наша битва против смотрящих долго не продлится». «Точнее, она, конечно, будет долгой, но в другом времени пространстве. В реальности же пройдет максимум пару секунд». «То есть, если я помогу вам, то потом смогу жить спокойно и как захочу?» «Не очень уверенно спросила Рита. «Абсолютно верно», — ответил в этот раз Ками. «Вы сразу отправите нас к храму?» «Решил я перейти к делу, а то мы тут уже подзадержались». «Нет», — отрицательно помотал головой Ками. «Сначала вам нужно будет встретиться с Симоном Галилеянином». При этих словах между нами возникла иллюзорная фигура того самого Симона. Только он знает путь, что ведет к нужному вам храму. К сожалению, наших текущих сил не хватит, дабы найти этот храм и отправить вас туда. Все-таки мы лишь осколки сознания изначальных, а не они сами. «Хорошо», — спокойно согласился я. «У меня вопросов больше нет. Рита, а у тебя?» «Я даже не знаю, что и спрашивать», — жалобно пробормотала она. «Мне бы время, чтобы все услышанное переварить». «Мы понимаем, но, увы...» — тяжело вздохнула Ама. «Время — это очень дорогой ресурс. Придется тебе на ходу все осознавать. Но зато ты сможешь таким образом отблагодарить своих друзей за свое спасение. Ведь после того, как все закончится, вас уже никто не станет искать». <сёк> «Хорошо, если так...» — в этот раз тяжелый вдох исполнила Рита. «Тогда я готова». Конечно, мог бы сказать, что она попала в плен из-за меня, или, точнее, изначальных. Но сейчас точно не время и не место. Впрочем, я вряд ли когда-либо захочу рассказать ей правду. Раз так, то удачи вам. После этих словками нас поглотила тьма, а еще через миг мы оказались в сфере переноса. Когда же она исчезла, я увидел удивленное лицо, одетого в восточный халат обладателя кристально-голубых глаз, Было снежной бороды, черных, как смоль густых и длинных волос. А еще у него была кожа цвета золота». Такого колоритного персонажа ни с кем не перепутаешь. Симон Галилеянин собственной персоной. Однако нас перенесли снайперски точно. А еще меня поразил уровень его силы. Такое ощущение, что перед нами стоял один из вечных, а не обычный смертный. Мне даже на миг показалось, что он сильнее Люцифера, причем в разы. Хотя кто знает пределы сил повелителя демонов? «Здрасте», — растерянно произнес он. Однако неожиданные гости. «Добрый день!» — начал было я, но тут же осознал, что вокруг царила ночь. То есть ночь. «Доброй вам ночи, Симон Галилеянин!» «Здравствуйте!» — скромно попищала Рита, почему-то прячась за мной. «Какой удивительный поворот воли Создателя!» — задумчиво произнес он, поглаживая бороду. «Моюсь вас разочаровать, но Создатель не имеет отношения к нашему появлению!» — иронично возразил я. «А это вы так думаете?» — хмыкнул он в ответ. «Не каждый день прямо рядом со мной открывается сфера переноса, а из нее появляются столь необычные разумные». «Необычные?» — удивился я. «А разве носители оттиска изначальных могут быть обычными?» — улыбнулся он в ответ. «Вы смогли различить в нас оттиски силы изначальных?» — изумленно уставился я на него. «Я его не вижу, но ощущаю», — довольно произнес он. «Слишком долго я исследовал путь Создателя и его апостолов изначальный, чтобы не ощутить дуновения их сил». «Вот как значит», — задумчиво пробормотал я. «Что ж, тогда все еще проще. Нам нужно попасть к неработающему храму Создателя. Как нам сообщили, только вы сможете открыть туда портал». «Ха, вот значит как», — озадаченно покачал он головой, оценивающе осматривая нас. «Любопытное желание, но я не против вам помочь». «Вот только думается мне, что вам нужен небольшой отдых». «Зачем?» – удивился я. «Я полон сил». «Ты да, а вот твоя спутница нет». Многозначительно кивнул он в сторону Риты. Девушка действительно выглядела тускло. А еще ее словно била мелкая дрожь. Видимо, пережитая дала о себе знать. Кажется, старик прав. Рите нужен хотя бы небольшой, но отдых. «Пожалуй, вынужден согласиться». Тяжело вздохнул я в ответ. «Не, я в порядке. Можем двигаться дальше», — попыталась вяло возразить Рита. «Не стоит перенапрягаться. Время у нас есть», — категорично присек я ее возражения. «На самом деле мы, конечно же, спешили, но в таком состоянии от нее толку будет ноль». «Да, но...» — она попыталась было опять воспротивиться нашему решению, но все же одумалась и согласно кивнула. «Ну, разве что пару часиков поспать, и я опять буду в норме». «Тогда можете прилечь в моей палатке». Улыбнувшись, предложил галилеянин, кивнув в сторону обычной с виду походной палатки. «Только теперь я обратил внимание на детали местности. Так-то я и раньше все охватил взором, но только на предмет опасности. А вот в детали не вглядывался. Похоже, мы оказались в походном лагере отшельника. Палатка, костер неподалеку и кучка дров наготове. Судя по котелку на пеньке у костра, отшельник недавно закончил трапезу. Арита, иди поспи, я тебя разбужу, как придет время». Направив девушку к палатке, уверенным тоном приказал я. Рита сопротивляться не стала, а сонным видом побрела к месту своего отдыха. Я проводил ее взглядом и уселся на один из свободных пеньков у костра. Симон Галилеянин, оценивающе посмотрев на меня, устроился напротив. Так мы и сидели полчаса, пока, наконец, он не произнес. — Я вижу, тебя что-то беспокоит, — поглаживая бороду, заявил он с прищуром. — Можешь не стесняться и спросить. Перед таким затворником, как я, нечего скрываться. «Вопросы у меня есть, но стоит ли их задавать?» – неуверенно произнес я. «Меня серьезно беспокоил уровень его силы. Это ненормально. Разве может разумный с такой силой просто так бродить по мирам и ничего не делать? Как-то все это странно. К тому же я ничего не слышал о нем ни от кого, кроме изначальных. Думаю, лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном». Многозначительно произнес он. «Спрашивай, я не обижусь». — К тому же мне и самому хочется с тобой пообщаться. — Я не совсем понимаю, — задумчиво смирил я взором галилеянина. — Вы смогли увидеть во мне истинную личность, смогли разглядеть изначального, ну, точнее, часть его разума, сознания или души. Честно говоря, я так и не понял, что именно вы ощутили. — Ну да, это и не важно. Важно другое. — Почему, обладая такой силой, вы живете просто словно отшельник? Почему не... — Остановись! — печально улыбнулся он. поднимая руку. «Я понял тебя». «И да, в глубине твоей души не часть разума или какая-либо другая часть изначального. У тебя его оттиск, можно сказать, копия». «Но это не делает эту копию чем-то нереальным. Здесь надо понять одну простую вещь. Любой оттиск изначального является частью его самого, частью его силы, что разлито по всему мирозданию нашей мультивселенной». «Я спросил не об этом». Хмуро измерил я его взором. «Я знаю». Растерянно покачал он головой. «Ты спросил насчет моего бездействия и нежелания вмешиваться во что-либо. Я помню. Вероятно, ты пока не сможешь меня понять, даже если сильно захочешь, но попробовать можно». Переведя взор на облачное небо, он легко, но эффектно убрал облака, открывая вид на многочисленные звезды. «У нас есть сила, есть возможности, есть власть. И иногда она становится абсолютной». сложно сказать насколько я сейчас силен но не думаю что кто то из вечных сможет без проблем уничтожить или поглотить мой разум казалось бы при таких исходных параметрах я должен не бродить между мирами а что то делать не так ли это звучит логично разве нет не очень уверенно произнес я слишком сильное впечатление на меня производил этот отшельник а зачем зачем вмешиваться в жизнь разве она требует нашего вмешательства перевел он взор на меня Разве мы имеем право указывать, кому как жить? Мы создаем законы, возводим стены морали и ложного чувства справедливости и правильности, но при этом сами обладаем безграничной властью. Абсолютная власть развращает абсолютно. Мы перестали видеть в обычных людях этих самых людей, утратили связь с теми, кем не так уж и давно были сами. Мы стали считать себя кем-то выше собственных законов. Мы называем себя богами. Но в реальности мы просто обычные люди, которым повезло с доступом к силе. Мы используем то, что нам даровал Создатель, и то, что привнесли в мир его апостолы изначальные. Но где сейчас Создатель? Где изначальные? Почему они устранились? Вот как ты сам думаешь, почему?» «Все надоело», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Я, конечно же, мог рассказать ему правду, но зачем? Мало того, что это довольно рискованная затея, так еще и вряд ли мне позволят это сделать». К тому же, что-то мне подсказывало, что, скорее всего, я не смогу его убедить в истинности своих слов». Слишком сильно этот отшельник верил в свой надуманный замысел Создателя. «Ну так ли это?» «Ты действительно думаешь, что только скука заставила существ, способных изменять саму реальность, уйти в тень?» Скептически смирил он меня взором. «Кто их знает? Может, еще что-то есть, но они нам забыли об этом сообщить». «Почему ж забыли?» — усмехнулся он. «Как раз-таки и не забыли». Они ушли, потому что поняли простую вещь. Когда у тебя есть абсолютная власть, то ты перестаешь ощущать границы дозволенности. Ты перестаешь видеть разум в тех, кто слабее тебя. Но еще страшнее ваше восприятие. Я даже не знаю, что опаснее. Ваше заблуждение в эфемерной правоте и праве решать, как именно жить обычным людям, или равнодушие к смерти разумных. Разве я не прав? «Вот, например, когда ты в последний раз задумывался о гибели миллионов людей от столкновения демонов, хранителей и измененных? По-прежнему оправдываешь свои действия тем, что люди отправятся на круг перерождения? Или же думаешь, что твои сражения с другой стороной важнее жизни разумных? Я думаю, что любая жизнь важна, но если не сражаться с теми же самыми демонами, то они захватят все миры и заберут право на свободу у всех разумных». Уверенно и твердо возразил я. «Какую-то каплю сомнения он заронил в мой разум, но это была лишь капля. С методами демонов нельзя мириться. Да и эти прибывшие обращенные, или, как их называл галилеянин, измененные, тоже хотели применять к обычным людям слишком специфические методы воздействия. Если быть совсем точным, то они видели во всех разумных либо потенциальных поставщиков энергии веры, либо своих слуг без права на личное мнение. «И как долго ты подобные тебе готовы сражаться?» — покровительственно улыбнулся он. Сколько еще должно пройти веков, тысячелетий или, возможно, миллиардов лет до вашей победы? Сколько еще вселенных будет уничтожено в вашей борьбе? Сколько миллиардов людей не смогут прожить свою жизнь из-за ваших сражений? Это риторические вопросы, хмыкнул я в ответ. Возможно, эта борьба будет длиться вечно, но это не является причиной для отказа от сражений для защиты своих убеждений. Или вы предлагаете сложить руки и отдать все на откуп демонам и обращенным, пускай превращают всех разумных в рабов? твои взгляды мне понятны», — тяжело вздохнул он. «Я и сам когда-то давно был таким же наивным и глупым, как ты. Тоже думал, что если буду сражаться, то в итоге смогу изменить мир. Вот только это лишь поверхностный взгляд на вещи. Изменять нужно не мир, а самих себя. Вот в чем заключается смысл жизни. Я меняю сам и помогаю другим увидеть путь к изменениям. И в чем же здесь смысл? Смотреть, как другие творят беспредел и ничего не делать?» «Скажи, зачем демонам сила?» – прищурившись, спросил он. «Для того, чтобы контролировать миры», – слегка удивившись, озвучу я очевидную истину. «Хорошо», – согласно кивнул он. «Допустим, демоны победили всех и контролируют все мультивселенные. А еще допустим, что после победы они не начали сражаться уже друг с другом, а смогли спокойно поделить все миры. Дальше что?» «Что дальше?» – задумался я над ответом, впрочем, ненадолго. «Да ничего особенного. Будут гнобить разумных и жить себе дальше. Зачем?» «Что зачем?» – изумленно уставился. «Я на него». «Зачем им жить дальше?» – хитро прищурился он в ответ. «Зачем им копить гигантские объемы энергии и веры? Что в итоге они получат? Ну вот проживут они в мире сотни тысяч лет, а дальше? А если сотни миллионов лет? Куда им столько энергии? Для чего? Думаешь, кто-то способен просто жить столько лет в мире и тишине?» «Ты вот сам сможешь дать ответ на эти вопросы?» «Что ты будешь делать через миллионы лет спокойной жизни?» «Ну...» — протянул я, задумавшись. «Как-то с подобной стороны я не смотрел. А ведь действительно, что будет, когда вечных и смотрящих не станет? Если меня не обманули, то я смогу потом уничтожить всех демонов и обращенных. Но что дальше? Допустим, я знал, что будет в ближайшую тысячу, а может даже и пару десятков тысяч лет». Мир огромен, и его исследование займет кучу времени. Но что потом? Хм, какой сложный вопрос поставил этот отшельник. Хотя, с другой стороны, какая разница? Придет время, тогда и подумаю. В крайнем случае, можно заняться проверкой теории, о которой мне поведал изначальный. Вдруг он действительно прав, и нас окружает не реальный мир, а придуманный Создателем? Впрочем, какая разница? Как и раньше, я уверен, что реальность — это то, что я ощущаю, и там, где я живу. Но, возможно, в будущем я захочу узнать больше. «Не знаешь, что ответить», — хмыкнул отшельник, так и не дождавшись окончания моей паузы. «Почему же знаю? Просто формулировал», — усмехнулся я в ответ. «Буду исследовать мироздание и все вокруг. Вселенная огромная, а мультивселенная еще больше. Одно только их изучение займет миллионы лет. А еще есть Создатель, с которым мне бы хотелось побеседовать, да и других дел полно». «Что же, я рад, что ты пришел к такому выводу», — победно сверкнул он глазами. «Вот только позволь задать тебе один вопрос. А что мешает тебе уже сейчас изучать мир и искать путь к Создателю? Зачем перед этим сражаться? Зачем рисковать собой и уничтожать миллиарды других разумных? Потому что в мою жизнь часто вмешиваются различные силы, те же самые вечные или демоны с ангелами», — насмешливо ответил я. «Но так ли это на самом деле?» — глубокомысленно изрек он. «Разве ты не можешь покинуть эту мультивселенную и найти ту, где нет тех, кто тебя знает?» ведь это в твоих силах. Что тебе мешает? Есть оттиск изначального, и поверь мне на слово, как только ты покинешь зону его влияния и интереса, то он тут же перестанет тебя тревожить. Разве я не прав? Очередной вопрос, который заставил меня задуматься. Да, отчасти он прав. Более того, я уже размышлял в подобном ключе. Вот только он опоздал со своими вопросами. Если бы я встретил его до того, как побеседовал с изначальным и получил от него кучу новых знаний и возможностей... то, возможно, мой выбор будущего мог поменяться. Но теперь... Нет, сейчас я хочу и могу победить, реализовав свой план. Зачем убегать куда-то, если можно создать и здесь комфортные условия для жизни? Отчасти вы правы, но я уверен в своем выборе. Зачем убегать от проблем, если можно их решить?» Озвучил я свой ответ, смерив его оценивающим взглядом. «Это не бегство», — укоризненно покачал он головой. Это разделение между теми, кто хочет жить своей жизнью и руководить ей, и теми, кто хочет и дальше бегать на побегушках у более сильных и умных. Сейчас твоей жизнью руководишь не ты, а те, кто тебя сюда прислали. Я же следую своему пути, и в этом главная между нами разница. Я уверен, что Создатель не просто так открыл мне глаза и просветил мой разум. Мой путь идет по прямой к свету и знаниям, а твой петляет по кругу. Я так понимаю, что это и есть ваш выбор? — задумчиво посмотрел я на него. — Вы решили не ждать чьей-либо победы, а просто посвятить себя своей цели, так? — Верно, — согласно кивнул он. — Я хочу нести веру в Создателя и искать путь к нему. — А не боитесь, что кто-то из демонов или обращенных вас уничтожит? — Как видишь, пока я жив, — радушно улыбнулся он. — Я живу уже очень долго, даже не помню, сколько лет. — И да, ты прав. Мультивселенная огромная, и я не устаю удивляться ее изгибам. Мне нравится путешествовать и изучать мироздание. Могут ли меня уничтожить или поглотить? Могут. Вот только зачем тратить силы на меня и таких, как я? Что ж, я понял вашу мысль. Все эти философствования, это, конечно, хорошо, но по факту они не изменят моего решения. Так что ваша попытка перетянуть меня на свою сторону не удалась, усмехнулся я в ответ. Зря только время потратили. Может и так, а может и нет, задумчиво заметил отшельник. «Все будет зависеть от твоего окончательного решения. Ты точно уверен, что хочешь попасть ко входу в Храм Создателя? Уверен, что сможешь потом выйти из него? Ведь ты рискнешь всем, что у тебя есть, причем не только собой. Не думаю, что риск настолько серьезен, как вы его описываете». Несмотря на мой легкомысленный ответ, я не забыл его слова. Но отказываться от цели не собирался, особенно когда до результата осталось только руку протянуть. «Что ж...» Тяжело и печально вздохнул Галилеянин. «Видит Создатель, я пытался открыть тебе глаза. Но, кажется, ты не успел еще созреть для такого разговора. И это печально. Как только твоя подруга проснется, я помогу вам. Перенесу вас ко входу в храм». «Вот и отлично!» — с облегчением выдохнул я. Наконец-то неприятный разговор окончился, и мы с Ритой могли отправляться дальше. «Может, я и пожалею о своем решении, но если все получится, и я окажусь прав...» то обязательно опять его найду и показательно ткну носом в его параною и ошибочность решения. Осталось только дождаться, когда Рита немного отдохнет. Часов через пять разбужу ее.